Глава тринадцатая Вторник, двадцать первое февраля Во сне за Россом гонялись демоны в развивающихся белых хитонах. С ревом, словно самолеты, атаковали его с воздуха. Звук падения вырвал его из сна. Рос вздернул голову и заморгал, недоуменно оглядываясь вокруг, пытаясь понять, где он. На столе горела лампа, рукопись Кука с его колен, и листы разлетелись по полу черт сколько времени взглянул на часы и с ужасом увидел что уже два* двадцать он заснул в кресле черт черт черт рано утром ему выезжать в Бристоль. у него интервью на радио би би на тему влияния лоббистов в парламенте об этом он недавно опубликовал в санди таймс журналистское расследование вызвавшее много пересудов газет уже заказал ему продолжение И Росс даже подумывал написать на эту тему книгу, так что интервью с известной радиожурналисткой было им очень кстати. Помогло бы лучше подготовиться и понять, как отбивать возможные атаки. Он должен быть в хорошей форме. До Бристоля 170 миль. На поезде с вокзала Виктория часа три. В дороге можно почитать. Если повезет и если хватит сил, он одолеет еще несколько сотен страниц чертовой рукописи. Хотя, по совести сказать, Рос все меньше понимал, зачем тратит время на доктора Гарри Кука. Ничего не убирая, он почистил зубы, тихо прошел в спальню, разделся и скользнул под одеяло к безнятежно спящей имиджен. Порой ему не удавалось заснуть без снотворного, но сейчас для таблеток было слишком поздно. Приняв снотворный среди ночи, он все утро будет клевать носом. Рос откинулся на подушку, снова прокручивая в уме разговор со странным стариком. «Мистер Хантер, мы с вами призваны спасти мир». Судя по тому, что он успел прочесть, рукопись больше всего напоминает бессвязный бред сумасшедшего. Отрывки из Библии, надерганные без складу и ладу, перемежаемые отрывочными фразами и заметками. Некоторые слова и целые фразы подчеркнуты. Или он что-то упускает? Уроки религии в школе наводили на Россу безумерную скуку. Еще в подростковом возрасте он как-то попытался прочесть Библию и не сумел но даже Библия не шла ни в какое сравнение с рукописью, через которую он продирался весь вечер. восемьдесят 85 страниц из 1147. «Может, дальше будет лучше?» В этом Рос очень сомневался, и все же что-то подсказывало ему, нужно прочесть или хотя бы проглядеть до конца. Три часа на поезде до Бристоля. Три часа спокойного чтения. Чтение рукописи из Зата. Как там говорят? «Дорога в ад вымощена благими намерениями».